Глава 4. Паук не убегал, смотрел на Павла выпуклыми прозрачно-жёлтыми линзами глаз размером с детскую ладонь, шевелил двумя парами передних лап и словно прислушивался к словам человека. "Иди сюда, дурачок", ласково повторил Павел. "Не бойся, ничего плохого тебе не сделают". Стоявший рядом инженер центра Полуянов усмехнулся в усы. «Не пойдет. Эвристограмма и память у него, очевидно, стерты. Работают только узлы механоинстинктов. Он не убежит, но и не пойдет. Придется оглушать радио шумом». Они стояли в трех километрах от белой колонны ствола, в низинке между двумя пологими холмами. По дну низинки стлался ручей с рыжей водой. Кое-где на склонах сквозь корку такыра, проклюнулись зеленые стрелки травы. Жизнь понемногу возвращалась в черно-коричневый полигон смерти. Оба, инженер и Павел, были в прозрачных пленочных скафандрах, перепоясанные ремнями антигравов. — Команда, ноль! — Отрывисто произнес инженер, усилив мощность звукопередатчика. — Ноль! — Паук вздрогнул, в нерешительности переступил на месте всеми шестью лапами, но выполнять приказ не спешил. «Я же говорил...» Полуянов снял с пояса сетчатый карандаш радиомаяка. «Хорошо, что сумел вырваться оттуда. За сей подвиг мы попробуем тебя вылечить, дружище». Всплеск радиоизлучения на определенной частоте заставил конкистадора подскочить вверх на добрых полтора метра, откуда он упал недвижимой массой. «Забираем!» Они подхватили сорока килограммового паука, запеленали в пластиковый мешок и упрятали в багажник поджидавшего их неподалеку куттера. «Вези в лабораторию, Боря!» — сказал инженер-пилоту. Мы скоро вернемся на своей малой тяге. Павел посмотрел на часы. С момента сигнала наблюдателя о выходе конкистадора из ствола прошло чуть более сорока минут. Они достали бинокли и принялись рассматривать ствол. «Почему он белый?» — спросил Павел спустя минуту. «Разве это его естественный цвет?» «Нет, он был голубовато-серым». «Каркас ствола – силовое поле сложной конфигурации, а наполнитель – порошкообразная высокомолекулярная кремний-органика. Никто не знает, почему цвет стен изменился. Химики до сих пор заняты анализами». «Вы пробовали подойти к стене, взять пробы?» «Анализы можно сделать и на расстоянии, но человеку к стене ствола в обычных скафандрах не подойти». Сработала базисная система безопасности ускорителя. Что это значит? При автоматических запусках ускоритель уходит в прошлое без людей. И чтобы не допустить к нему наших хвостатых и безхвостых предков, а также другую любопытную фауну, дабы сохранить им жизнь, в ствол вмонтирован контур гипноиндуктора. При приближении к ускорителю всему живому внушается одна из самых простых деадаптирующих реакций – страх.